Глава 11. Четвертый этап. Часть 1 На следующий день после церемонии выпуска. В данный момент перед моими глазами лежит огромный магический круг. Если присмотреться, он выставлен из множества кусочков. Тут множество листов бумаги формата А2, на которых с обеих сторон начертаны магические узоры. Это комплексная магия. Тут более сотни подобных листов. По краям они скреплены деревянными рамами, на которых также начертаны магические символы. Судя по виду, это тоже такого рода магические приспособления. Чтобы изготовить и собрать все, это наверняка понадобилось немало времени. Конечно, я тоже помогал, но большую часть на нахоши сделала в одиночку. Теперь можно и начинать. Стоя с другой стороны этой магической печати произнесла на нахоши. По обе стороны от нее стоят клиф и заноба. Они тоже помогали в этом исследовании, так что когда этап достиг кульминации, я попросил пригласить их. Нанахоша отреагировала на это весьма неохотно, но поскольку у них было право участвовать, в конце концов она сдалась. Хотя, если уж совсем честно, я пригласил их и на случай, если эксперимент провалится и Нанахоша опять впадет в буйство. Чтобы помочь ее успокоить. Когда тебя утешают представители противоположного пола, это куда эффективнее. Конечно, мужчины и женщины отличаются, но лично для меня все обстоит именно так. Соберемся вместе и побалуем ее. Закажем что-нибудь в таверне получше, что-нибудь в духе дом Пренньон и оторвемся как следует с клифом, за новой и мной. Впрочем на этот раз у меня есть уверенность. Клиф гарантировал это, когда чертежи были готовы. Благодаря исследованию искусственных протезов исследования клифа продвинулись на следующий уровень.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 Как раз незадолго до инцидента с телепортацией. Те же цвета, что и тогда. Что же делать? Может, стоит остановиться? Если это повторится снова, Заноба и Клифф тоже окажутся вовлечены в это. Нет, возможно, это окажется даже еще масштабнее. Сильфи и Норн сегодня в университете, и не только университет. Это может накрыть весь город. Люси и все остальные... Впрочем, нет, вряд ли все зайдет настолько далеко. Во-первых, наш магический круг просто не должен привести к подобным последствиям. Чтобы подобного не случилось, мы должны собирать данные, создавая теорию. Это сработает. Все хорошо, это обязательно сработает. Испускаемый свет постепенно становился все сильнее, а затем он начал собираться в одной точке. Раздался негромкий звук. Поток магии вдруг прервался. Свет оставил магические узоры. В центре круга. Некий зелёный объект, красивой сферической формы чёрного и зелёного цветов, свеженький, полной влаги и силы земли, покрытый чередующимися зелёными и чёрными полосками. Арбуз. Успех. Поразительно! Да нах подскочила, встав в победную позу. Мои поздравления, мастер! Мы сделали это! Заноба и Клифф аплодировали судя по виду они и правда счастливы. Надо же! Клифф осторожно приблизился к арбузу и с опаской потыкал в него пальцем. «Черный и зеленый! У него такой зловещий вид! Оно ведь не укусит, если я попробую дотронуться до него!» «Хорошо, только не бросай его, он может быть удивительно хрупким!» «О, оно довольно тяжелое!» Клифф с любопытством поднял арбуз и принялся осматривать со всех сторон. Оказывается, арбуз выглядит зловеще. Ну, для людей этого мира черный и зеленый — это цвета страха. А внутри он цвета крови, что тоже должно показаться местным весьма отталкивающим. Впрочем, в этом мире немало разных овощей и фруктов самых разных форм и расцветок. Вполне может быть, что и что-то вроде арбузов тут тоже есть. По крайней мере, что-то напоминающее дыню я тут точно уже видел. Эй, на нахоши. Что?! Если б подумать, может, лучше было бы призвать короля Юбари, поскольку это гибридный сорт, ничего подобного наверняка не существует в этом мире. Ты... ты вообще хоть понимаешь, в чём разница между обычными и гибридными сортами? Когда она произнесла, это я и сам задумался. В лучшем случае я смогу отличить принца от канталупы. Примечание перевода. Тут и выше речь идёт о разных сортах и видах дыни. Сорт «Король Юбари» считается одним из самых дорогих и качественных сортов в Японии.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 «А, хорошо. Бодигади, Пурсена и Риния. Этих жизнерадостных личностей больше нет с нами. Без них на празднике будет немного одиноко. Впрочем, не будем этим заморачиваться». Часть 2 Тем вечером мы устроили банкет. Ринии и Пурсена не было, но их сменили Рокси с Аишей. И только из-за отсутствия бодигадей нам не хватало еще человека до прежнего количества. Мы лишились парочки шумных жизнерадостных приятелей, зато с нами теперь больше членов моей семьи. Атмосфера несколько изменилась, но не сказать, что к худшему. Нанохоши упивается пивом, обнимает Джули, сидящую у нее на коленях, прямо как куколка, и одновременно болтая о чем-то с Эленалис. Эленалис же с доброжелательной улыбкой слушает ее. Заноба с клифом тоже что-то оживленно обсуждают с Рокси. Судя по серьезному виду, разговор идет об их исследованиях. Вот, держи, Руди. Сидя рядом, Сильфи подолела мне ещё выпивки. Спасибо, Сильфи. А сама ты пить не будешь? Я становлюсь страны когда выпиваю, так что я воздержусь. Правда? Мы тут явно задержимся сегодня, и я хочу как следует пожелать Люсе спокойной ночи. Понятно. Лично я подумал, что пьяная Сильфи очаровательна. Она начинает так раскованно флиртовать. Впрочем, в этой её сдержанности тоже есть своё очарование, достойное любящей жены и матери. Только я задумался о заигрываниях с Сильфи, ко мне подошла Рокси. «Руди, могу я?» «Что?» «Пожалуйста, дай мне присесть». Согласно ее желаниям, я придвинул стул для нее, но вместо этого она предпочла сесть мне на колени. Локоны ее волос колыхнулись прямо у меня перед глазами. Я почувствовал ее попку у себя на коленях. «Ум, как же здорово! О-о-о, нехорошо!» «Рокси, ты что, пьяная?» Спросила Сильфи с натянутой улыбкой.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 Или сначала напоить ее еще немного? Как мило. Я тоже хочу на колени. Конечно же, Сильфи. После чего Рокси уютно устроилась на моем левом колени, а Сильфи на правом. Когда мы на днях спали втроём Рокси тоже была слева, а Сильфи справа. И это было просто потрясающее ощущение. Счастье, которое невозможно обхватить, даже двумя руками переполняло меня. Брат... Блин, стоило разыграться моим пошлым мыслям, и я почувствовал, что Норн смотрит на меня. Нехорошо, нехорошо. Я даже не заметил, что оставил Норн одну. Она мало знакома со всеми остальными в нашей группе. Хотя она уже и познакомилась со всеми, но не до такой степени, чтобы свободно с ними разговаривать. Всё, что она делала, это вот так же смотрела на меня с самого начала. «Прости, Норн, тебе должно быть немного неловко здесь». «Нет, всё нормально. Я хотела бы поговорить, ты не против?» «А, конечно».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 «Да, я в курсе». Стоило мне спросить у Сильфи, как она кивнула, подтверждая. Очевидно, она всё знала. Рокси, судя по всему, тоже знала обо всём. Стоило мне обернуться к ней, чтобы проверить, как она поспешно отвернулась. «Значит, точно знала. Единственный, кто ничего не подозревал, это я! Что за дела?» «Прости, но сказала, что хочет тебе рассказать обо всём сама, так что я промолчала». «Вот как». Сильфи извинилась на редкость беспокойным видом. Возможно, то, что она не пила, связано именно со всей этой историей. Норн, между тем, продолжила с явным трудом. «Так вот, брат, могу я официально вступить в студенческий совет?» «Конечно!» Я уже было собирался ответить именно так, но остановился. Норн на данный момент и так уже занята двумя серьёзными вещами — фехтованием и написанием книги. Впрочем, с книгой можно не спешить, одного раза в неделю вполне хватит. Мы можем даже сделать перерыв и продолжить через пару лет, но тренировка в фехтовании требует ежедневной практики, обучение фехтованию и учёба. Если к этому добавится ещё и членство в студенческом совете, справится ли Норн со всем этим? Норн не хуже всех прочих, но и не особенно хороша. Сможет ли она одновременно управляться с тремя-четырьмя занятиями за раз? Норн... Да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 Нанохоши поет, Норн танцует, Заноба разгоряченно обсуждает кукол с Джули, Сильфи ухаживает за пьяной Рокси, Клифф флиртует с Эленалис. Банкет уже понемногу подходит к своему завершению. Я чувствую себя сильно уставшим. Пьяная легкость растекается по телу, я, расслабившись, откинулся на спинку стула. «Хорошо, хорошо постарались». Ко мне подошла Нанохоши. «Выглядит она плоховато». Недомогание усилилось из-за выпивки. Раз уж она простудилась, то и стоило воздержаться от алкоголя. Хочешь, я еще раз использую детоксикацию? Пожалуйста. Я использовал на ней магию исцеления и детоксикации, и на нахоше, кажется, сразу стало легче. Видя, как посвежало ее лицо, я смог вздохнуть с облегчением. В любом случае, спасибо тебе. Теперь с этим покончено, и мы можем перейти к следующему этапу. Это отлично. На данный момент я уже третий год помогаю Нанохоши с ее исследованиями. Время и правда летит. По сравнению с первым и вторым этапами, третий оказался куда проще. Конечно же, это все благодаря помощи Заноба и Клиффа, но все прошло куда более гладко, чем я думал поначалу. Если я правильно помню, четвертый этап заключается в том, чтобы призывать животное. Все верно. У меня есть знакомый, разбирающийся в этой области, так что я собираюсь попросить его о помощи.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 Я ведь так и не вознаградила тебя за успех того эксперимента с крышкой. А, ну да. Теперь, когда она упомянула об этом, я понял, что совершенно забыл об этом. Но все-таки в то время я был очень занят воспитанием Люси. Когда человек полностью доволен жизнью, он забывает обо всем прочем. Как насчет того, чтобы в качестве награды за все успехи я представила тебя этому человеку? Представила? Честно говоря, если ты действительно заинтересован в магии призыва, то я не лучший выбор. Лучше всего будет обратиться напрямую к нему. Ну, я и правда не особо заинтересован в техниках призыва из другого мира. Хотя, конечно, было бы полезно по желанию получать всякие вещи оттуда. Скажем, детские бутылочки или коляску. Ну я вполне могу прожить и без этого. Я доволен тем, что имею. А вот магию простого призыва мне и правда хотелось бы освоить однажды.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 Я не совсем уверена, но он прожил очень долго, так что есть хороший шанс, что ему известен какой-то способ. Излечить Зенит от потери памяти. Хоть я и думаю, что она понемногу восстанавливается, но мы не знаем, действительно ли ее память может восстановиться сама. Даже если лечения нет, узнав настоящую причину ее состояния и узнав подробности похожих случаев, а также использовав знания из прошлой жизни, я, возможно, сам могу что-то с этим сделать. Конечно, знания из моей прошлой жизни трудно назвать слишком уж полезными, но все же может быть возможно. Вы говорите о наставнике на Нахошедано? Если это возможно, я бы тоже хотел, чтобы меня ему представили. Я даже не заметил, как Заноба с клифом тоже подошли к нам. Позади клифа Клиффа маячила Эленалис. Она как раз чем-то там мается с ухом Клиффа. Не знаю, что именно она там пытается сделать, но выглядит да нельзя довольным. Но вы тоже помогли, я могу представить и вас. Но на хуше явно было немного не по себе. Должно быть, это будет не так уж просто. Или же ее попросили держать в тайне имя этого человека. А, и меня тоже. Пока я размышлял, к нам присоединилась и Сильфи. Рокси же уже мирно дремлет на стульях, поставленных бок бок. Норн тоже явно любопытна. Она все время посматривает сюда, держась рядом с Рокси. Обе они наверняка тоже хотели бы в этом участвовать. Вместе с Нанохоши набирается семь человек. «А он не рассердится, если мы заявимся в таком количестве?» «Все должно быть в порядке. Он сказал не больше 12 человек. Даже если все присутствующие пойдут, проблем быть не должно», — сдавшись, кивнула на Нанохоши. В принципе, за новый Клифф готовы отправляться. Раз уж Нанахуша сказала, что с этим всё в порядке, то у меня, тем более, нет причин отказываться. Сколько времени уйдёт, прежде чем мы дойдём до цели? Несколько месяцев пути пешком. Возможно, быстрее, если воспользуемся древними телепортами. Путешествие до тех руин должно занимать дней 5 С учётом пути обратно — это 10 дней. А учитывая дальнейший путь от телепорта, то не меньше месяца. У меня есть Люси, я не хочу оставлять её так надолго.